Певцов. Михаил Васильевич. 1843-1902. Российский путешественник, исследователь Центральной Азии, генерал-майор. В 1876-1890 годах руководил тремя экспедициями по Джунгарии, Монголии, Гоби, Кашгарии, кунь автор способа определения географической широты по звездам», названного его именем. Михаил Васильевич Певцов родился в Новгородской губернии в мае 1843 года. О детских годах и юности известно очень мало. Он не любил говорить о лишениях и трудностях личной жизни, которые ему приходилось переживать. Вообще его отличала редкая скромность. В семь лет, оставшись сиротой, Певцов воспитывался у родственника, бедного петербургского чиновника, и, не имея средств для получения образования, в течение нескольких лет вольнослушателем прошел полный курс первой Петербургской гимназии, а затем в течение года также военнослушателем посещал Петербургский университет. Тяжелое материальное положение заставило его бросить университет и поступить на военную службу в 39-й Томский полк, стоявший в Туле, откуда он вскоре был направлен в Воронежское юнкерское училище. Отлично успевая по всем предметам, Певцов особый интерес проявлял к изучению истории, географии и математики. Свой отпуск Певцов проводил в новгородской губернии, где целыми днями бродил с охотниками по лесам, приучая себя к лишениям, готовясь к путешествиям, о которых мечтал уже в то время. В 1862 году Пивцов получив чин прапорщика, отбыл в Варшавский военный округ. В 1868 году он поступил в Академию генерального штаба. Здесь определились его научные интересы. Большую склонность он питал к математическим наукам. По собственному желанию он прошел курс геодезического отделения. В годы учения в Академии Певцов изучал и естественные науки, находя время для работы в библиотеке и музее Петербургского университета, где он приобрел знания и навыки, необходимые натуралисту, вплоть до набивки чучел и хранения энтомологических, ботанических и зоологических коллекций. В 1872 году Певцов окончил академию. Несмотря на отличные способности, он был выпущен по второму разряду, так как довольно слабо знал иностранные языки. По окончании академии он был назначен на службу в штаб Семипалатинской области. Пользуясь досугами невеликой штабной службы, Певцов много работает в области этнографии, изучает быт казахского народа. казахский, а затем и арабские языки, и историю Китая. С 1875 года военная служба Певцова проходит в Омске, где наряду с основной работой он преподает географию военной гимназии. 16 мая 1876 года Певцов, имевший тогда уже чин капитана генерального штаба, выехал из Зайсана в первое путешествие по Джунгарии. Он командовал казачьей сотней, охранявшей хлебный караван по дороге в Оазис-Гучен. Певцову поручалось также собрать подробные сведения о стране по пути движения каравана. Караван этот имел в своем составе больше 600 верблюдов, с которыми шли 120 лоучей, погонщиков. Экспедиция прошла сначала на юг по каменистой равнине с однообразным рельефом между хребтами Тарбгатай и Саур. Певцов установил, что ранее она представляла глубокую межгорную впадину, позже заполненную отложениями горных потоков. Перевалив невысокий пограничный хребет, караван проследовал вдоль южных склонов Саура на восток к большому озеру Улюнгур. Певцов две недели исследовал его бассейн, нанес на точную карту горько-соленое озеро Баганур, установил, что сравнительно недавно оно было пресным и что оба озера занимают часть обширной впадины. В июне экспедиция продолжила путь на юго-восток вдоль левого берега реки Урунгу, Певцов впервые исследовал и нанес ее на карту до предгории Монгольского Алтая. Здесь караван повернул на юг, пересек восточную часть Джунгарии, описанную Певцовым, и на сорок седьмой день путешествия достиг Гучена, пройдя около семисот километров. От города Булун-Тахоя до Гучена, это пятьсот километров, путь пролегал, по совершенно неизвестной местности. В Булун-Тахое певцов не смог найти проводника и получить сколько-нибудь обстоятельные сведения о предстоящем пути. Пробыв в Гучене до 7 августа, Михаил Васильевич той же дорогой возвратился в Булун-Тахой, а далее уже новым путем отправился в Зайсан. Это дало ему возможность ознакомиться со всей восточной половиной Тарбогатайской горной системы. 10 сентября экспедиция вернулась в Зайсанский пост.